Таксы за мытье и паренье не полагалось. «Сколько ваша милость будет?» – было их обычным ответом на вопрос вымотого посетителя. Давали по-разному. Парельщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть. В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал «Сколько?» а молча совал гривенный из которого банщику доставался только гривенник. Парельщики не только не получали жалования, а половину своих чайных денег должны были отдавать хозяину. Кроме того, на обязанности парельщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной. Бечом бань, особенно простонародных, были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в горячей бане. Делалось это следующим образом. Воры наподдавали на каменку так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара. Многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бани и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания. Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и купленные воры сами следили за чужими ворами, если какой попадался – Плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было. Если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь. Во всех почти банях и раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок. При поимке вора, положим часов в семь утра, его полуголого и босого привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном. В полночь перед запором бань избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года. В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям. Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры. Их в опорках и полуголых посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой. Они вставали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затем ставили самовары. Измученные непосильной работой и побоями Не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой. С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудятся, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как по-своему развлекаться. В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гуляния, в сокольники, под девичьи, на пресню, ходили в балаганы, в цирк. А главное, они уже, напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти, что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах, с калошами, да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, сами мечтали стать такими же. Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь. Белье им шили в деревне из неизносимого домотканного холста. На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя. В работе только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик – опойковые сапоги с высокими кожаными калошами». В учении мальчики были до семнадцати-восемнадцати лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой образованный отрок просил хозяина о переводе его в «молодцы» на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться. Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, были еще Ломакинские бани. Их содержала Авдотья Ломакина. Место было трущобное, бани грязные, но за неимением лучших они были всегда полны народа. Во владении Сандуновой и ее мужа был большой пруд. Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ломакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху. Бани в Карапивинском переулке так и остались ломакинскими, а новые навеки стали сандуновскими. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до того в Москве удобствами, с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышкаленной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. В этих банях перебывала и Грибоедовская, и Пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в английском клубе. Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с баллонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями. В простонародные бани водили командами солдаты с казарм. С них брали по две копейки и и выдавали по одному венику на 10 человек. Потом уже, в начале 80-х годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в устинских банях даже вышел скандал. Посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая. Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в простонародных банях не завели никаких.